Глава 61. Дерево говорит с камнем, камень говорит с водой. Январь-февраль 1817 года. После того, как мистер Норрелл уничтожил книгу Стрэнджа, общественное мнение в Англии встало на сторону последнего, а поведение Норрелла подверглось всеобщему осуждению.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 чтобы никто, кроме него, не мог их прочесть. Однако с середины января газеты наперебой твердили о безумии Стрэнджа, описывали башню тьмы и строили догадки, что за магия ее породила. Некоему англичанину по имени Листер случилось находиться в Местре в тот день, когда Стрэндж оставил Венецию и посетил Падую. Листер видел, как башня шла по морю,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 Внезапное бесславие Стрэнджа нисколько не возвысило мистера Норрелла. Больше он не получал ни поручения от правительства, ни, что куда хуже, заказов от частных лиц. В начале января настоятель собора святого Павла попросил мистера Норрелла разузнать, где находится могила некой молодой женщины.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 Лассельс также решил, что они с Норреллом должны посетить Брайтон, чтобы взглянуть на стену, которой когда-то с помощью магии воздвигли вокруг английского побережья мистер Норрелл и Джонатан Стрэндж. Последние два года забота о стене отнимали у мистера Норрелла уйму времени и стоили казнения малых средств. Одним, особенно промозглым и ветреным февральским днем, Они стояли на пляже в Брайтоне, обозревая ничем не примечательную серую бесконечность воды. «Стена невидима!» — заметил Лассельс. «Разумеется!» — жаром подхватил мистер Норрелл. «Однако это нисколько не умаляет ее пользы. Стена охраняет утесы от размыва, жителей побережья и их дома от штормов, а также препятствует врагам Британии осуществить высадку».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 «Однако вам следует понять, что это чистое украшательство, которое не усилит колдовства. В нем нет никакой пользы». «Его польза в том, чтобы постоянно напоминать о трудах великого мистера Норрелла», — строго промолвил Лассис. «Пусть британцы помнят, что вы — защитник нации, неусыпно родящий о ее благе». Это будет куда полезнее десяти, даже двадцати журнальных статей. — Вы полагаете? — усомнился мистер Норрл, однако пообещал, что в будущем, творя колдовство, не станет пренебрегать внешними эффектами, способными возбудить интерес публики. Они переночевали в таверне Старый Брик и наутро вернулись в Лондон. Мистер Норрелл терпеть не мог долгих путешествий. Его коляска представляла собой выдающееся произведение каретного искусства. Здесь были и металлические рессоры, и толстые подушки, но волшебник все равно ощущал каждый ухап и колдобину на дороге. Спустя полчаса езды его начинали мучить боли в спине, голова раскалывалась, горло подкатывала тошнота. Однако в то утро мистер Норрелл и думать забыл о своих болячках. Он пребывал в чрезвычайно возбужденном состоянии. Душу терзали непрошенные мысли и неясные страхи. Через окно коляски мистер Норрелл наблюдал множество огромных черных птиц, воронов или ворон, и сердцем волшебника понимал, что это неспроста — На фоне бледного неба кружили птицы, распластав крылья словно черные руки и являя собой живое воплощение ворона в полете, знамени Джона Асгласа. Мистер Норрелл спросил у Лассельса, не кажется ли тому, что их необычно много. Лассельс не знал. Кроме птиц, мистера Норрелла тревожили многочисленные лужи, Коляска проезжала мимо полей, и в каждой луже, как в серебряном зеркале, отражалось чистое зимнее небо. Для волшебника нет особенной разницы между зеркалом и дверью. Норрел чувствовал, войдя в любую из этих дверей, он попадет в один из миров, некогда граничивших с Англией. Хуже того, ему казалось, что двери эти открыты для любого. Привычный сасокский пейзаж на глазах превращался в Англию из старинной баллады. «Печально смутная наша страна, как белый туман болот, как ветром гонимые клочья дождя, когда ворон король грядет». Впервые в жизни мистер Норвелл подумал, что в Англии, возможно, слишком много магии. На Гановер-сквер мистер Норрелл и Лассельс немедленно отправились в библиотеку. Чилдермас сидел за столом, перед ним лежала стопка писем, и одно из них он читал. Чилдермас поднял глаза на мистера Норрелла. Отлично, вы вернулись. Прочтите. Что? Что это? Письмо от некоего Траквайра.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 после юноша вел себя так будто очнулся ото сна он без конца твердил дерево говорит с камнем камень говорит с водой кажется он решил что им руководили деревья и небо что за мистическая охинея я так не думаю с тех пор как мы прибыли в лондон я прочел множество писем авторы которых безо всяких на то оснований мнили себя волшебниками но сейчас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 — Прошу прощения, сэр, — удивился Лукас. — Я понятия не имел, что вы тут. Мистер Лассель сказал, что дверь заклинила, и мы с Дэйви хотели ее открыть. Коляска готова отвезти вас к лорду Ливерпулю. — Скорее, мистер Норрелл! — раздался крик Лассельса из библиотеки. — Лорд Ливерпуль ждет! Волшебник бросил тревожный взгляд на Чилдермасса и удалился. Путешествие не доставило мистеру Норрелу никакого удовольствия. Всю дорогу до Файфхауса Лассельс изливал желчь, негодую на Чилдермаса. Простите за прямоту, мистер Норрелл, но вы сами виноваты. Иногда кажется разумным предоставить толковому слуге некоторую свободу, но впоследствии вы раскаетесь.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 «И не симпатизирует ли он втайне Стрэнджу?» «Вот о чем стоит задуматься!» Он посмотрел в окно на мрачные серые здания. «Приехали!» «Умоляю вас, мистер Норрелл, подумайте о моих словах. И каких бы усилий не потребовало поручение его милости, не вздумайте пускаться в долгие объяснения. От этого ваши трудности не станут меньше!» Мистер Норрелл и Лассельс застали лорда Ливерпуля в кабинете рядом с письменным столом, где его милость решал все важнейшие дела страны. С ним был лорд Сидмут, министр внутренних дел. Они мрачно смотрели на мистера Норрелла. «Я получил известие из Линкольншира, Йоркшира, Сомерсета, Корнуола, Уоррикшира и Камберленда».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 «Приходят не только из Стэнфорда?» — спросил мистер Норру. «Отовсюду, однако, по большей части с севера. Это началось две недели назад. Семнадцать волшебных троп обнаружилось в Йоркшире. Разумеется, они существовали со времен короля Ворона, но столетиями ими не пользовались, и тропы успели зарасти, а теперь они снова видны. Трава сошла...»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 — в отчаянии воскликнул мистер Норвелл. — Почему непременно я? Я всегда боялся волшебных троп. Все об этом знают. Волшебник обернулся к лорду Ливерпулю. — Я взываю к вам, вашу милость. Разве я когда-нибудь давал повод заподозрить меня в сочувствии эльфам или их волшебству? Разве не я всегда был самым ревнимым и последовательным их гонителем?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 он понятия не имел, да и не стремился узнать, кто ответственен за последние события, но твердо знал, как следует отвечать, чтобы обратить обстоятельства к пользе своей и мистера Норрела. «Я удивлен, что вы спрашиваете, ваша милость!» — холодно заметил он. «Гнусность творимого волшебства выдает его автора. Разумеется, это Стрэндж!» «Стрэндж?» Лорд Ливерпуль заморгал. «Он в Венеции!» «Мистер Норрелл полагает, что Стрэндж больше не властен над собой», сказал Лассельс. «Он практиковал самые отвратительные виды магии, якшался с врагами Великобритании, христианского мира и всего рода человеческого. Эти злосчастные события, магический опыт, поставленный Стрэнджем, «Опыт, который закончился неудачей, хотя, возможно, он действовал намеренно. Я хочу напомнить, Вашей милости, что мистер Норрелл предупреждал Вас об опасности, которую представляют магические экзорсисы Стрэнджа. Мы неоднократно писали Вам, но ответа так и не получили. Какая удача, что у нас есть мистер Норрелл с его непреклонностью, твердостью и решительностью!» Лассельс посмотрел на волшебника, который в это мгновение олицетворял собой вялость, потерянность и бессилие. Лорд Ливерпуль обернулся к мистеру Норреллу. «Вы разделяете это мнение?» Казалось, мистер Норрелл полностью ушел в себя, лишь бубнил себе под нос. «Это я, это моих рук дело». И хотя он не повышал голоса, его слова слышали все в комнате. Лассельс удивленно расширил глаза, однако не растерялся. — Ваши чувства понятны, сэр, — заметил он, — но вы должны понимать, насколько это утверждение далеко от истины. Когда вы обучали Стрэнджа волшебному искусству, вы не могли предугадать, к чему это приведет. Никто бы не смог... Кажется, его милость не на шутку рассердили попытки волшебника изобразить из себя невинную жертву. Долгие годы мистер Норрелл почитал себя первым волшебником королевства, а теперь, когда волшебство вернулось в Англию, решил спрятаться в кусты? «Я еще раз спрашиваю вас, мистер Норрелл, и жду точного ответа».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 Они вернулись на Гоновер сквер. Мистер Норрел сразу же направился в библиотеку. Чилдермас, как и прежде, сидел за столом. Скорее, воскликнул мистер Норрел, мне нужны заклинания, которые давно не работают. Чилдермас пожал плечами. Да ведь их тысячи. Шантлусет, Роза, Дедала, раздевание дамы, Ветрификация стокси.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 — оборвал его волшебник. — Волшебство возвращается в Англию! Стрэндж нашел способ вернуть его! — Выходит, я был прав, — сказал Лассельс, — и наша первейшая задача — не допустить его возвращения в Англию. Сумеем исполнить это поручение, и лорд Ливерпуль на многое закроет глаза! Мистер Норрелл задумался. — Я...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 «Тень!» «В Англии могут стать воротами на этих дорогах!» «Я не в состоянии запечатать их все!» «Эта задача никому не под силу!» «Если Стрэндж выберет дороги короля, я не сумею ему помешать!» «Но как?» — начал Лассельс. «Сказал же, не сумею!» — вскричал мистер Норрелл, размахивая руками. «И не просите!»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 «Куда ж еще?» Мистер Норрелл и Лассельс хотели ответить ему, но тут вошел Лукас с серебряным подносом в руках. На подносе лежало письмо. Слуга поклонился Лассельсу. Тот взял письмо, сломал печать и быстро пробежал глазами. «Дроллайт вернулся!» — сообщил он. «Ждите меня здесь! Я буду завтра!»